Глава 27. Скованного наручниками Кетнера усадили в машину. Ортис остался с ним, а Болдуин присоединился к полицейским, проводящим обыск в квартире. Они забрали оба компьютера, стационарный и переносной. Болдуин предпочел бы, чтобы ими занялся Ньюхолл, а не криминалисты полиции Лас-Вегаса, поэтому отправил ему сообщение и написал, что, возможно, сегодня вечером тот понадобится. «Замечательно», — ответил Ньюхол. «Жду не дождусь. Вы угощаете меня ужином». Полицейские искали оружие, записки, все, что указало бы на то, что с этими двумя парами расправился именно Кэтнер. Болдуин искал другое. Он искал какие-либо свидетельства того, что Кэтнер мог совершить эти убийства. Маленький книжный шкаф в гостиной содержал по большей части шпионские боевики — В холодильнике еда на вынос из ресторанов быстрого обслуживания и готовые замороженные блюда. В аптечке в ванной несколько лекарств, в том числе парацетамол. Болдуин огляделся по сторонам и, убедившись в том, что никто не видит, сунул пузырёк в карман. После чего постоял, глядя на себя в зеркало, вернул пузырёк в аптечку и вышел из ванной. В спальне агент ФБР первым делом заглянул под кровать. Затем, натянув латексные перчатки, пощупал снизу под матрасом. В комоде было три ящика. В них лежали бумаги и несколько фотографий Кэтнера с молодой женщиной, вероятно, его бывшей женой. На одном снимке маленькая девочка со светлыми кудряшками, которая широко улыбалась, сидя у Кэтнера на плечах. В шкафу была какая-то одежда и всего две пары обуви. На верхней полке лежало несколько коробок. В них хранились документы, которые Кэтнер считал важными. Свидетельства о разводе, чеки на крупные покупки вроде дивана и телевизора и несколько старых пустых бумажников. В глубине одного из ящиков была задвинута белая коробка из-под обуви. Достав ее, Болдуин снял крышку. Ожерелье. Он перевернул его. На обратной стороне рядом с замком была надпись. Кейсон прочитал ее, и внутри у него все оборвалось. Кэтнера доставили в управление полиции Лас-Вегаса в центре города. Новое современное здание, которому позавидовало бы любое управление полиции страны. Болдуин строго распорядился, чтобы без него допрос Кэтнера не начинали. Однако, когда он приехал в управление, двое следователей уже допрашивали задержанного. Вздохнув, Кейсон открыл дверь. Улыбнувшись следователям, которых он прежде не видел, сказал «Агент ФБР Кейсон Болдуин. Рад с вами познакомиться, ребята. Можно сказать вам пару слов наедине?» Переглянувшись, следователи встали, и все трое вышли в коридор. «Послушайте, ребята, это федеральное дело. Наша контора забрала расследование себе. Понимаю, я не ваш начальник. Да и кому какое дело, что я говорю правильно?» Однако прокуратура округа и федеральная прокуратура, изучив это дело, согласились, что оно должно оставаться на федеральном уровне. «Я благодарен вам за оказанную помощь, но мне нужно допросить его без посторонних». «Раз задержанный живет, он обвиняется в преступлениях, совершенных в Северном Лас-Вегасе и Сент-Джорджи». Ваша юрисдикция распространяется лишь на то место, где он проживает. Так что, пожалуйста, дайте я займусь своим делом и разговариваю его, после чего мы сможем разойтись по домам». Следователи нахмурились, но промолчали. Это дело обязательно привлечет широкое внимание средств массовой информации, и Болдуин не сомневался в том, что следователи отправились допрашивать Кэтнера по приказу сверху, спеша использовать шанс похвалиться перед телекамерами тем, что они утерли нос бюро. Оставив следователя в коридоре, Болдуин вернулся в комнату для допросов. Сев достал планшет и какое-то время молча разглядывал Кэтнера. «Я могу идти?» Нервно потеребив пальцы, наконец спросил тот. «С какой стати ты решил, что тебя отпустят?» «Потому что я ничего не сделал». Эти следователи спрашивали меня про каких-то людей, которых убили. Я понятия не имею, о чём они говорили. «Так уж и не имеешь». «Ребята, произошла какая-то ошибка». Кэтнер покачал головой. «Вы явно взяли не того, кого нужно. Это какая-то ерунда. Я в жизни никого пальцем не тронул». Болдуин добрых десять секунд сидел неподвижно, затем включил свой планшет. На экране появилась фотография, сапфирового ожерелья. «Что это такое?» — спросил Кэтнер. «Ну же, Остин, не надо строить дурачка». «О чем вы говорите? Я эту штуковину в глаза не видел». Она принадлежала женщине по имени Обри Олсон, которая была убита неделю назад в городке Сент-Джордж, штата Юта. «Пусть так, но ко мне какое это имеет отношение?» «Я нашёл это ожерелье в коробке из-под в шкафу у тебя в спальне». «Что?» Кэтнер, выпучив глаза, вскочил на ноги. Болдуин тоже встал, положив руку на кобуру с пистолетом. «Это какой-то бред!» «Остин, сядь, пожалуйста. Я эту штуковину в жизни никогда не видел!» «Мы это обсудим, но сначала я хочу, чтобы ты сел». Кэтнер отрясло. Убрав руку с кобуры, Болдуин сел, Кэтнер последовал его примеру. «Я говорю правду. Я нашёл ожерелье у тебя дома, в коробке из-под в шкафу. На нём дарственная надпись от Райна Олсона своей жене. Наверное, оно стоит хороших денег. У тебя неплохой вкус на памятные сувениры. Из вещей Динов я ничего не нашёл, но у меня такое чувство что обязательно найду, когда мы тщательно осмотрим твои вещи. Подавшись вперед, Болдуэн положил руки на стол: « Остин, я искренне сочувствую тебе. Эди Кал нанес тебе страшную рану. Я понимаю, что именно он причина всего этого. С моей точки зрения Чтадинов и чета Олсонов это его жертвы, а не твои. Но мы ведь должны защитить других людей, с которыми ты можешь поступить так же. Поэтому мне нужно, чтобы ты был со мной откровенен. И обещаю, я тоже буду с тобой откровенен. Сколько у тебя на счету других? Кого других? Других семей, с которыми ты расправился? Матерь Божья, да вы что, не слушаете меня?» «Я ничего не делал! Я в жизни не видел это ожерелье!» За 16 лет работы в правоохранительных органах Болдуин неоднократно имел дело с преступниками, которые лгали так хорошо, что, вероятно, обманывали даже самих себя. Хотя реакция Кэтнера казалась искренней, существовало только одно объяснение. Почему ожерелье Обри Олсон оказалась у него дома? Именно он убил ее». Законченный психопат умеет мастерски притворяться, и Болдуэн понимал, что ему нужно действовать крайне осторожно. Если Кэтнер почувствует, что ситуация выходит из-под контроля, он замкнется и потребует адвоката. Кейсон снял пиджак. «Полагаю, разговор наш будет долгим».